Глава тридцать третья. Чужаки в дворцовых стенах. Редмант. Вестон не сомневался, что именно сегодня вручит Олесе кольцо и наденет его на палец. Жаль, что сам процесс получился скомканным, но точно удачным и ловким. И это ошарашенное лицо Леди Грант было ему наградой. Румянец на девичьих щеках мило вспыхнул, выражая удовольствие и смущение. Захотелось подхватить Алес на руки и занести в дом, подняться в спальню. Впрочем, можно и не в ней. Первый раз точно должен стать незабываемым для них обоих. И этого Ред не хотел портить. С любимой вообще легко забыться и как дожить до свадьбы. Она непременно должна состояться как можно быстрее, потому что от ледяного душа легко схватить воспаление и угодить к целителям. Верховный не мог себе такого позволить, на походы к лекарям не хватало времени. Во дворце его ждали. Редманд поставил мобиль на стоянку и направился к принцу. Попавшийся навстречу стражник нервно икнул, глядя, как черный костюм верховного мага на ходу меняется на привычный серый. В рабочем кабинете нашелся не только Энтони, но и глава безопасности Фунт. Хороший безопасник, упорный и бесстрашный. Это на него работал дворецкий Вестона. Когда Ред попал в кабинет, Монарах нервно расхаживал, а Фунт прислонился к подоконнику, слушая правителя. — А ты не торопился, — язвительно заметил Энтони, глядя на друга. — Хотя... скоро ли свадьба? — Надеюсь, Леди Грант на этот раз не сбежит. Уколоть подчиненного — важное дело, особенно если тот пренебрег обязанностями на целых полчаса. Ред промолчал, совершенно не сомневаясь, что из-за его задержки самолюбие Энтони пострадало. Ничего, как-нибудь переживет. «Что случилось?» — спросил Вестон, останавливаясь в метре от принца. Фунт собирался было открыть рот, но принц его перебил. «Рэд, ты не поверишь! Кто-то захотел проникнуть в мою сокровищницу!» Как все произошло? Поинтересовался маг, переводя взгляд с монарха на главу безопасности. Последний без того был нахмурен, а теперь и подавно. В некоторых вопросах фунт болезненно воспринимал подобные промахи. И, надо сказать, на памяти самого Рэдманда это второй раз. В первый одна из фавориток попыталась украсть рубиновое колье почившей королевы-матери. С тех пор дворец для нее закрыт даже в дни празднеств и балов. «Найден мертвым стражник, который дежурил перед малой сокровищницей», — ответил фунт. «Я лично устанавливал охранные заклинания по важным точкам дворца», — произнес Редманд, попеременно глядя на собеседников. «Все понимали, что чужой не мог просто так даже войти, не говоря уже про то, чтобы оказаться под дверями». «И не смотри на меня так!» — буркнул Энтони и задрал нос кверху. «Мне нужно было туда заглянуть. Могу я случайно забыть?» «Ваше Высочество был не один?» Бестрастно поинтересовался Ред, уже понимая, в чем дело. Острый взгляд на Фунта, и тот коротко прикрыл глаза, подтверждая догадку Верховного. «С Матильдой!» Вместо принца ответил глава безопасности. Монарх поджал губы. Не любил он, когда кто-то узнавал о промахах. С графиней Шансанской нервно дополнил принц. «Могу я показать свои сокровища хоть кому-то из настоящих ценительниц? Вам-то олухам, а ни к чему, а Мотя даже просила примерить. И с этим не поспоришь. Верховному магу и главе безопасности и в голову бы не пришло заниматься подобным». Кольца, диадемы, ожерелья — их интересовали исключительно для подарка любимой леди, но никак не ради напялить на себя. Другое дело Олесса. На белокурой головке девушки диадема смотрелась бы изумительно, но не та, что мерила Матильда, а из личной сокровищницы лорда Вестона. «Удалось узнать, кто это?» — спросил Ред у главы. «Нет, но чую, что они наши люди». Верховный насторожился. Хотя иностранные государства часто пытались завербовать кого-то из специалистов министерства, предателей не было. Или вычисляли очень быстро и показательно пороли. Метод действовал безотказно. Не хотели дипломированные маги испытывать такой позор. Вдобавок отщепенцев лишали магии, а это для овладевших силой сродни остаться без рук. Расскажите мне, что нарыли. После схожу на место преступления. Труп осмотрели. Сыпал вопросами Редмант, присаживаясь за стол. Чего у фунта не отнять, так это наблюдательности и умение делать выводы. Незнакомца опознать не удалось, но были подозрения, что он иностранец. При внешне неказистой внешности мужчину сумел проникнуть на территорию дворца. А это указывало на его неординарные способности или наличие одаренного сообщника, либо предателя. Последнее крайне не понравилось всем. «А что говорят штатные некроманты?» Поинтересовался Вестон. «Ничего, в голове незнакомца стоял блок от вмешательства. Фонд еще больше помрачнел». «Стоял?» — переспросил Редмант, осознавая, что оговорки нет и быть не может. В ответ фонд развел руками. Комментарии не потребовались. Со взрывом мозгов в голове встречаться приходилось всем». Спустя какое-то время все та же компания, за исключением принца, направилась в морг. Его высочество отказался от такой сомнительной чести, сославшись навстречу с иностранным послом. Если кто-то думал, что монарх испугался, то ошибся. Принц Энтони не из пугливых, а в морге он уже побывал. Едва услышал о попытке проникнуть в сокровищницу. «Взгляните, милорды», — произнес служащий морга, откидывая простынь с трупа. Вслед за верховным приблизился фунт. Он уставился на преступника, пытаясь найти то, что в первый раз мог пропустить. А стоило Редманду посмотреть на погибшего, как брови магу удивленно подскочили, а после сдвинулись к переносице. Что? Просек ситуацию фунт. Надо же. Протянул Ред, глядя на головореза из той тройки, что пыталась напасть на них с Олесой в гостинице Ривил Риля. Все-таки мы встретились. Вы знакомы? Глава безопасности даже подался вперед, да вовремя спохватился, едва не упираясь в мертвеца. Приходилось встречаться. Протянул Ред, в голове которого уже начали мелькать версии одна за другой. В случайность он не верил. «Фунт, и я возвращаюсь к его величеству. Вы со мной?» Об этом главу безопасности можно было даже не спрашивать. Спустя короткое время они оба ожидали, когда закончится встреча принца с послом и он присоединится к их обществу. Но это все позже. Сразу как лорд Вестон вышел из морга, к дому невесты был направлен незаметный человек из лучших тайных охранников. В его задачу входило вести за и негласное наблюдение. И дело вовсе не в ревности. Верховный опасался за сохранность жизни невесты. В последнюю встречу удалось навесить на девушку незаметный маячок, предупреждающий о грозящей ей опасности. Только этого мало. Тот, кто пытался проникнуть в сокровищницу, явно не был дилетантом, а жизнью любимой лорд Вестон рисковать не собирался. «Вы что-то нашли? Докладывайте!» Это было первое, что произнес принц Энтони, едва освободился. Он не спрашивал, а утверждал. Проницательный взгляд его высочества остановился на верховном маге. «Нашли». Не стал отрицать Ред. Они с Фунтом уже успели обсудить личность трупа и выводы не радовали. «Это тот самый человек, который пытался напасть на нас с Олесой на территории эльфов». Пришлось рассказать о том случае в гостинице. Собеседники слушали внимательно, а Эдвард эдманд замолчал, принц озвучил общую мысль. «И чего этим шестом не имется-то?» На лице правителя промелькнула грусть. Он имел на это полное право, ведь принцесса, хоть оставалась где-то там, но она по-прежнему писала его высочеству нежные письма. «Никому нельзя верить», — сделал вывод Энтони. Возражать ему никто не стал, оставляя свое мнение при себе. «Интересно, что им там понадобилось? Ни за что не поверю, что деньги. А если артефакт, то какой?» «Ваше высочество, я хотел бы изучить опись ценностей малой сокровищницы», — произнес Редмант. «Будет», — ответил за принца фунт.